Глава одиннадцатая Ангелина Муженек сбежал, не потрудившись даже выслушать меня. Ну, конечно, как по бабам бегать, так завсегда пожалуйста. Как юбки всем желающим дамочкам задирать, тоже герой. А как жену выслушать, так сразу в бега ударился. И через пару-тройку минут уже выл, как волк, под облаками в виде дракона. Ладно. Пусть не выл, пусть трубил, как слон, или орал, как гиена, пофиг как-то. В общем, на на драконьем языке рассказывал всем вокруг, какая ему жена сволочная попалась. Жаловался на жизнь, гад такой. Я снизу помахала ему ручкой, пожелала не выспаться, а сама пошла в постельку. Правда, предварительно вызвала служанку вымылась и переоделась с ее помощью. Но это уже мелочи. Главное, что совсем скоро я, в длинной закрытой ночнушке, лежала в постельке под теплым одеялом и готова была видеть седьмой сон. И никакой ор снаружи мне не мешал. Заснула я быстро, и приснился мне дворец. Шикарный такой, как в книжках детских рисуют с гобеленами на стенах, высокими потолками, великолепным тронным залом и непонятной фигурой, сидевшей на троне. По крайней мере, именно троном я эту штуковину про себя и назвала. — Подойди ближе, дитя мое, не бойся, — прозвучал в моем сознании чей-то голос. — Ладно, как скажете, позвали, подошла. Фигурой оказался мужчина средних лет и среднего же возраста, шатен с глазами бежевого цвета. Он был обряжен в подобии алой мантии и смотрел внимательно и цепко. «Светлая душа», — проговорил он задумчиво, — «откуда ты здесь?» «Из жилища темного лорда», — пожала я плечами. Глаза потемнели и из бежевых стали светло-коричневыми. Он посмел пленить тебя? Этот юнец слишком далеко зашел, — громыхнул мой собеседник. Не пленить, — покачала я головой, — жениться. На ком? — не понял мой собеседник. Глаза снова стали бежевыми. На мне, — пояснила я, — темный лорд на мне женился. Во взгляде незнакомца появилось недоумение. Темный лорд женился? Пробормотал он задумчиво, а затем нехорошо ухмыльнулся. Тогда я могу только посочувствовать ему. Жди меня, дитя мое, я скоро навещу тебя. И темного лорда! Последнее прозвучало угрожающе. Похоже, муженька осталось только пожалеть. Тем временем меня выкинуло из сна. Я проснулась в своей кровати, За окном уже светало. Ну, и что это было? Себастьян, я проснулся утром совершенно разбитый и некоторое время лежал, вспоминая, что же вчера случилось. Вроде не накидывался так уж серьезно. Голова должна быть. Жена и ее выходки. Аршанарах, Раштаршан, Гаршаран. Я же летал ночью. А потом был этот дурацкий разговор с отцом. Ты должен держать себя в руках. Носи амулет для сдерживания эмоций. Вам с женой нужно познать друг друга, чтобы она зачала. В нашем роду нужны потомки от светлой души. Научись держать себя в руках. Аршанарах, Ранштартан Горшаран. Как же они все, все вокруг надоели с этими поучениями. И вот зачем отцу понадобились потомки от светлой души? Мы же темные, и всегда ими были. Что за глупость? Дворец тряхнуло, причем очень сильно. Как будто гномы перепились, и не там взрывчатку заложили. Дворец тряхнуло снова и снова. После третьего раза все успокоилось. Но зато начали дребезжать окна. В том числе и в моей комнате, и дребезжали с такой силой, что я боялся, что они выпадут все разом. Да что тут происходит, чтобы вас всех бездна побрала? В чем был в Длинной широкой пижаме, я подскочил с кровати, засунул ноги в тапки и вылетел в коридор. Так я остановился, с изумлением наблюдая, как по коридору марширует где-то с десяток ведер с водой, и швабр с намотанными на них половыми тряпками. Совершенно дикая процессия. — Равнее, равнее, идем, держим строй, не выбиваемся из общей линии, — раздался из конца коридора знакомый голос. И я мгновенно почувствовал желание убивать. Жена — стерва! Так вот, кто мне выспаться не дал? Ты должен держать себя в руках. Носи амулет для сдерживания эмоций. Да тут я амулет не поможет. Я убью ее, своими руками разорву. И плевать на то, что она светлая, что это может вызвать войну со светлыми. На все плевать. Доброе утро. Между тем эта дура появилась в поле моего зрения. И как спалось? Отлично шлорды живут. До полудня храпят. И пижамка на вас ничего так, веселенькая расцветочка. Я зарычал, чувствую, что еще немного, и тут на одну дуру станет меньше. Вам нервы лечить надо, — сочувственно произнесла жена. Да, кстати, может, вы знаете, у кого из местных бежевые зрачки? Что? При чем тут зрачки? Она совсем сбрендила. У императора Светлых. Я все же вспомнил, пусть и с трудом, о чем идет речь. Только у него, да? Задумчиво уточнила женушка. Ну, тогда он вам привет передавал. Обещал скоро с визитом наведаться. Сказала и пошла дальше, как ни в чем не бывало. А я же застыл, как статуя. Император Светлых здесь? Да чтоб всех вас, Об стенку да с